Глава 12. Мы с Федором проговорили до глубокой ночи, но нас ни на секунду не оставляли одних. Рядом всегда стояли и приглядывали Мал, Толя или Тамара. Федор служил неподалеку от Сикурска на юго-восточной границе. Когда новость о разрушении Новокриберска дошла до аванпоста, солдаты короля восстали против грешей. Они вытаскивали их из кровати посреди ночи и устраивали суды чести, чтобы определить, кому те верны. Федор организовал и возглавил побег. «Мы могли перебить их всех», — сказал он, «но вместо этого забрали наших раненых и сбежали». Некоторые греши не были столь великодушными. Когда солдаты попытались напасть на членов второй армии, «В Черности и Уленске случилась настоящая кровавая бойня. Тем временем мы с Малом прохлаждались на борту Ферхадера и плыли на запад, подальше от опасности и хаоса, в котором мы были отчасти повинны. Пару недель назад, — продолжил Федор, — пошли слухи, что ты возвращаешься в Равку. Не удивляйся, если тебя будут искать и другие греши. Сколько? Кто знает?» Как и Николай, Федор полагал, что некоторые греши ушли в подполье, ожидая восстановления порядка. Но он подозревал, что большинство все же отправилось на поиски Дарклинга. Он — воплощение силы, воплощение защиты. Только это они и понимают. Или же считают, что переметнулись на сторону победителя. Мрачно подумала я. Но в то же время понимала, что дело не только в этом. Я на собственной шкуре прочувствовала зов власти Дарклинга. Разве не поэтому пилигримы стекались к лживой святой? Не поэтому первая армия до сих пор служила слабому и неспособному выполнять свой долг королю? Порой легче просто повиноваться. Когда Федор закончил свой рассказ, я попросила, чтобы ему принесли ужин и посоветовала ему приготовиться к отправлению в Осальту. Мы выступали на рассвете. «Я не знаю, какой нас ждет прием», — предупредила я. «Мы будем готовы, моя повелительница», — сказал он с поклоном. Я вздрогнула от этого обращения. В моем сознании звание повелителя все еще принадлежало Дарклингу. «Федор», — начала я, провожая его к двери, — но вдруг замялась. Трудно поверить в то, что я собиралась сказать, но, похоже... Я начинала поддаваться влиянию Николая. А вот было ли это влияние на беду или во благо? Вопрос. Я понимаю, что вы проделали долгий путь, но приведите себя в порядок перед завтрашним днем. Для нас важно произвести хорошее впечатление. Он даже не моргнул, просто еще раз поклонился и ответил. «Да, моя повелительница, прежде чем скрыться в ночи». «Чудесно!» Подумала я, один приказ отдала, осталось еще пару тысяч. Следующим утром я надела свой расшитый кафтан и спустилась по ступенькам дачи вместе с малым и близнецами. Золотые солнца сверкали на их груди, но они были по-прежнему в своей крестьянской одежде. Николаю это может не понравиться, но я хотела стереть границы, которые существовали между грешами и народом. Равки. Хоть нас и предупредили, что у сальто переполнено беженцами и паломниками, в кои веки Николай не настаивал, чтобы я ехала в карете. Хотел, чтобы все увидели, как я въезжаю в город, но это не значило, что он не устроит из этого представления. Я и мои стражи сидели на прекрасных белых лошадях, а люди из его полка ехали по обе стороны от нас, размахивая флагами с двуглавым орлом и золотым солнцем. Очень утонченно, как всегда, со вздохом съязвила я. «Сдержанность переоценивают», — ответил принц, садясь на серого в яблоках коня. «Ну что, навестим мои пенаты?» Утро выдалось теплым и наши знамена уныло висели в неподвижном воздухе, пока мы медленно продвигались по Ви к столице. Обычная королевская семья проводила жаркие месяцы в своем летнем дворце у озера, но у сальто была защищена лучше, и они предпочли затаиться за ее знаменитыми двойными стенами. Пока мы ехали, мои мысли блуждали где-то далеко». Я не выспалась, и хоть и изрядно нервничала, теплая погода, ритмичное покачивание лошади и тихое жужжание насекомых вгоняли меня в сон. Но затем мы достигли вершины холма на окраине города, и я моментально взбодрилась. Вдалеке показалось Осальта, город мечты, с белыми острыми шпилями, устремленными в ясное небо но между нами и столицей, выстроившись в образцовом боевом порядке, стояли ряд за рядом вооруженные мужчины. Сотни солдат первой армии, может, даже тысяча. Пехотинцы, кавалеристы, офицеры. Солнце блестело на рукоятках их мечей, а за спинами щетинились дула винтовок. Один из мужчин выехал вперед. На нем был офицерский китель с медалями, а под ним самый крупный конь, которого я видовала. На этом жеребце поместились бы два толи. Николай наблюдал, как всадник скачет взад-вперед перед рядами и вздохнул. «Что ж, похоже, мой брат решил нас поприветствовать». Мы медленно спустились по склону и остановились перед войском. Несмотря на белых лошадей и яркие знамена, наша процессия из блудных грешей и потрепанных пилигримов уже не казалась такой величественной. Николай вывел своего коня вперед, и его брат поехал ему навстречу. Мне уже доводилось пару раз видеть Василия Ланцова в Осальце. Он был довольно красив. Хоть принцу и не повезло унаследовать отцовский подбородок, а его веки так опускались на глаза, что появлялось впечатление, будто ему очень скучно или же он пьян, но сейчас, похоже, Василий вышел из своего вечного ступора. Он сидел в седле с прямой спиной и буквально излучал надменность и величие. На его фоне Николай выглядел невероятно юным. Я почувствовала легкий приступ страха. Николай всегда напускал на себя вид человека, который владеет ситуацией. Очень быстро забывалось, что он всего на пару лет старше нас с малым. Юный капитан, мечтающий стать юным королем. Последний раз он был во дворце семь лет назад, и вряд ли они с Василием виделись после этого. Но встреча обошлась без слез и шумных приветствий. Принцы просто спешились, пожали друг другу руки и коротко обнялись. Василий окинул взглядом нашу свиту и многозначительно посмотрел на меня. «Так то девчонка, по твоим заверениям, и есть заклинательница солнца?» Николай поднял брови. «Лучшего вступления для разговора и не придумаешь. Это легко доказать». Он кивнул мне. «Сдержанность переоценивают». Я подняла руки и призвала пылающую волну света, хлынувшую на собравшихся солдат каскадом нарастающего жара. Они вскинули руки и отпрянули, а лошади испуганно заржали. Я потушила свет, Василий присвистнул. «А ты без дела не сидел, братец. Ты себе даже не представляешь, насколько, Вася...» — любезно ответил Николай. Услышав уменьшительное от своего имени, Василий чопорно поджал губы. «Не ожидал встретить тебя в усальте», — продолжил Николай. «Думал, ты будешь на скачках в Карьеве?» «Я и был. Моя чела и отлично себя показала. Но, услышав о твоем возвращении, я поспешил назад. Не мог тебя не встретить». «Как мило, что ты приехал, несмотря на все хлопоты». «Возвращение принца — большое событие», — ответил Василий, даже младшенького. Намек был ясен, и мой страх только возрос. Может, Николай недооценил интерес Василия к тому, чтобы сохранить свое право на трон. Даже думать не хотелось, что для нас могут значить другие его возможные ошибки и просчеты. Но Николай просто улыбнулся. «Мне вспомнился его совет». Отвечай на оскорбление смехом. «Мы, младшенькие, научены довольствоваться тем, что имеем», — ответил он. Затем окликнул солдата, стоящего по стойке смирно в одном из рядов. «Сержант Печкин, я помню вас по Халмхенской компании. Я также понимаю, ваша нога уже в порядке, раз вы стоите здесь, как каменная глыба». На лице сержанта проступило удивление, но он почтительно ответил. «Так точно, мой царевич!» «Достаточно просто ваше превосходительство, сержант! В этой форме я офицер, а не принц!» Губы Василия снова дрогнули. Как и большинство детей из дворянских семей, он формально получил почетное звание и прошел военную службу в уютной офицерской палатке, далеко от линии фронта. Но Николай служил в пехоте. Он заслужил свои медали и звания. — Так точно, ваше превосходительство, — ответил сержант, — дает о себе знать только в дождливую погоду. Тогда, надо полагать, фьорданцы ежедневно молятся о борях Насколько я помню, вы положили конец страданиям многих из них. Помнится, вы были заняты тем же, ваше превосходительство. Солдат улыбнулся. Я чуть не хмыкнула. Всего парой фраз Николаю удалось отобрать бразды правления у брата. Сегодня, когда солдаты соберутся в тавернах Ос-Альты или усядутся за карты в казармах, они будут говорить именно об этом, о принце, запомнившем имя рядового солдата, о принце, сражавшимся с ними плечом к плечу, позабыв о своем богатстве и родословной. «Брат», — обратился Николай к Василию, — «предлагаю поехать во дворец, чтобы поскорее поприветствовать народ». «У меня есть керчийское виски, которые давно пора бы выпить, и я хотел посоветоваться с тобой насчет жеребца, которого приметил в Кеттердаме. Мне сказали, что он отпрыск Дагренера, но я в сомнениях». Василий попытался скрыть свое любопытство, но тщетно. Дагренера? А у них были подтверждающие документы? Поехали, и посмотришь?» Все еще с выражением недоверия на лице, Василий обменялся парой слов с одним из командиров и отточенным движением запрыгнул в седло. «Братья заняли свои места в начале колонны, и наша процессия снова двинулась в путь». «Ловко он его», — пробормотал Мал, пока мы проезжали между рядами солдат. «Николай не такой уж и дурак». «Надеюсь, что нет», — ответила я. «Ради нас обоих». Когда мы приблизились к столице, Я, наконец, увидела, о чем говорили гости графа Минкова. Вокруг стен вырос палаточный городок, а перед воротами ждала длинная очередь людей. Некоторые спорили со стражниками, наверняка требуя пропустить их. На старых зубчатых стенах стояли вооруженные дозорные, хорошие меры предосторожности для воюющей страны и грозные напоминания людям внизу сохранять порядок. Естественно, ворота распахнулись перед принцами Равки, и процессия без заминок продолжила движение через толпу. Многие палатки и фургоны были помечены грубо нарисованными солнцами, и когда мы проезжали через временный лагерь, я услышала уже знакомые крики «Санкта, Алина!». Чувствовала я себя невыносимо глупо, но все же взяла себя в руки и помахала людям, решив приложить хоть какие-то усилия. Паломники радостно завопили и замахали в ответ, а многие из них побежали вслед за нами. Но некоторые беженцы молча стояли вдоль реки, скрестив руки и всем своим видом выражая недоверие или даже враждебность. «Кого они видят?» — гадала я. «Очередного привилегированного греша?» направляющегося в безопасный роскошный дворец на холме, пока они стряпают еду на кострах и спят в тени города, отказывающего им в убежище? Или кого-то похуже? Врунью? Самозванку? Девчонку, которая смелилась назвать себя живой святой? Я почувствовала благодарность, когда мы оказались под защитой городских стен. Оказавшись внутри, наша процессия поползла еще медленнее. Нижний город был набит до отказа, тротуары полнились людьми, стекающимися на улицу, что сильно мешало нашему продвижению. В витринах магазинов вывесили плакаты с перечнем доступных товаров, и перед каждой дверью выстраивалась длинная очередь. Смрад испражнений и гнилого мусора перебивал все остальные запахи. Мне хотелось прикрыть нос рукавом, но пришлось воздержаться и дышать через рот. Люди пялились и кричали, но вели себя гораздо спокойнее, чем толпа за воротами. «Здесь нет пилигримов», — заметила я. «Их не пускают за городские стены», — пояснила Тамара. Король объявил опрато вероотступником и изгнал его последователей из Осальты. А был в сговоре с Дарклингом против королевской власти. Даже если с тех пор их союз успел распасться, у короля были причины не доверять священнику и созданному им культу. Или тебе, раз уж на то пошло, напомнила я себе, просто тебе хватает глупости являться непрошенной в Большой Дворец и надеяться на милосердие. Мы пересекли широкий канал и оставили шум и суматоху нижнего города позади. Я отметила про себя, что караульное помещение над мостом значительно укрепили, но когда мы достигли противоположного берега, оказалось, что в верхнем городе ничего не поменялось. Широкие бульвары были безмятежны и безупречны, роскошные дома в идеальном состоянии, Мы миновали парк, где помпезно разодетые мужчины и женщины прогуливались по ухоженным тропинкам или дышали воздухом в открытых каретах. Дети играли в козны под присмотром нянь, один мальчик в соломенной шляпе катался на пони со вплетенными в гриву ленточками, которого вел за поводья слуга в форме. Все оглянулись, чтобы посмотреть на нас, и начали приветливо поднимать шляпы, перешептываться, прикрывая рты ладонями, кланяться и приседать в реверансе при виде Василия и Николая. Неужели эти люди действительно чувствовали себя так спокойно и беззаботно, как казалось? Было трудно представить, что они оставались безучастными к опасностям, грозящим Равке, или к сумятице по другую сторону моста. Но еще труднее было поверить, что они полагали, что их король сумеет защитить их. До золотых ворот Большого дворца мы добрались быстрее, чем хотелось бы. При звуке, с которым они закрылись позади нас, мое тело пронзил страх. Когда я в прошлый раз проходила через эти ворота, я пряталась между декорациями в актерской тележке, в одиночку пытаясь сбежать от Дарклинга. Что если это ловушка? Вдруг подумалось мне, что если меня не пощадят? Может, Николай никогда и не планировал вверять мне вторую армию? Что если они закуют нас с малым в кандалы и бросят в какой-нибудь сырой застенок? Прекрати, отчитала я себя. Ты больше не напуганная девчонка, дрожащая в армейских ботинках. Ты Гриш, заклинательница солнца. Они нуждаются в тебе. И если ты захочешь, ты сможешь обрушить весь дворец, на их головы. Я выпрямилась и попыталась успокоить свое сердцебиение. Когда мы доехали до фонтана с двуглавым орлом, Толя помог мне слезть с лошади. Я прищурилась, глядя на большой дворец, на его сверкающие белые террасы, украшенные многорядным золотым орнаментом и скульптурами. Все такой же уродливый и отталкивающий, каким я его помнила. Василий передал поводье своего жеребца подбежавшему слуге и, не оглядываясь, начал подниматься по мраморным ступенькам. Николай расправил плечи. «Молчите и постарайтесь выглядеть раскаявшимися, пробормотал он нам, после чего поспешил к лестнице вслед за братом. Мал побледнел. Я вытерла вспотевшие ладони о кафтан, и мы двинулись за принцами, оставив нашу свиту позади. В коридорах дворца не раздавалось ни звука, пока мы переходили из одной сверкающей роскошью комнаты в другую. У дверей в тронный зал Николай сделал глубокий вдох. Мундир сидел на нем безукоризненно, красивое лицо приобрело черты сказочного принца. Внезапно я заскучала по сломанному носу штурмхонда и его болотного оттенка глазам. Двери распахнулись, и лакей доложил. Принц Василий Ланцов и великий князь Николай Ланцов. Николай предупредил, что нас не объявят, но мы все равно должны последовать за братьями. Мы нерешительно повиновались, держась на приличном расстоянии от принцев. Пол во всю длину комнаты был покрыт бледно-голубым ковром. На краю ковра вокруг возвышения стояла группка элегантно одетых придворных и советников. Над всеми ними сидели король и королева Равки на одинаковых золотых тронах. «Священника нет», — отметила я при приближении. А Прат всегда маячил за спиной у короля, но теперь его место подозрительно пустовало. Похоже, никакого другого духовного наставника на его место не назначили. Король выглядел куда худее и слабее, чем при нашей последней встрече. Его узкая грудь будто впала, а длинные усы обелились сединой. Но больше всего изменилась королева. Без Жени, которая краила ее лицо, она словно постарела лет на двадцать, всего за пару месяцев. Ее кожа потеряла нежный цвет и упругость, вокруг носа и рта начали появляться глубокие морщины, а насыщенный оттенок глаз — потускнел до более естественного, но менее захватывающего голубого цвета. Но капля жалости, которую я могла бы к ней испытать, испарилась, едва я вспомнила, как королева обращалась с Женей. Может, если бы она проявила к своей служанке больше доброты, Женя не чувствовала бы надобности переходить на сторону Дарклинга. Столько всего могло бы сложиться по-другому». Когда мы приблизились к основанию подиума, Николай низко поклонился. «Мой царь», — сказал он, — «моя царица». Долгую напряженную минуту король и королева смотрели вниз на своего сына. А затем, казалось, внутри королевы что-то сломалось. Она вскочила с трона и слетела по ступенькам потоком шелка и жемчуга. «Николай!» — воскликнула женщина, прижимая сына к себе. «Матушка!» — принц улыбнулся и обнял ее в ответ. Придворные начали перешептываться и тихо зааплодировали. Глаза королевы наполнились слезами. Первая настоящая эмоция, которую она когда-либо при мне проявляла. Король медленно поднялся при помощи лакея, который кинулся к нему и осторожно повел по ступенькам с помоста. Ему и мы вправду не здоровилась. Я начала понимать, что вопрос о преемственности может возникнуть раньше, чем мы предполагали. «Подойди, Николай», — сказал король, протягивая руку к сыну. «Подойди ко мне». Николай подставил отцу локоть для поддержки, в то время как его мать цеплялась за вторую руку, и даже не взглянув на нас, они вышли из тронного зала. Василий последовал за ними. Его лицо ничего не выражало, но я заметила, как он поджал губы. Мы с малым замерли посреди комнаты, не зная, что теперь делать. Очень мило, что королевская семья удалилась, чтобы в приватном порядке пообщаться после воссоединения, но нам-то как теперь быть? Нас не отпускали, но и не просили остаться. Королевские советники изучали нас с нескрываемым любопытством, пока придворные шептались, и сплетничали. Я подавила желание съежиться и задрала подбородок в надежде придать себе надменный вид. Минуты вяло перетекали одна в другую. Я проголодалась, устала, и у меня затекли ноги, но мы все равно не двигались с места. В какой-то момент мне показалось, что из коридора раздаются крики. Может, они спорят о том, как долго заставить нас ждать?» Наконец, по прошествии почти часа, королевская семья вернулась. На лице короля сияла улыбка, королева же побледнела. Василий был в ярости, но больше всего изменился Николай. Он выглядел расслабленно и вернул себе расхлябанную походку времен плавания на борту «Волка волн». Они знают, догадалась я. Он сказал им, что он штурмхонт. Королева и король вновь уселись на свои места на троне. Василий встал за отцом, а Николай занял место подле матери. Она потянулась за его рукой, и парень опустил ее на плечо королевы. Вот как ведет себя мать со своим ребенком. Я была слишком взрослой, чтобы тосковать по родителям, которых никогда не знала, но этот жест все равно меня тронул. Моя сентиментальность улетучилась, как только король сказал «Ты слишком юна, чтобы руководить второй армией». Он даже не обратился ко мне. Я все равно склонила голову. «Да, мой царь. Я испытываю искушение немедленно приговорить тебя к смерти. Но мой сын считает, что это лишь сделает тебя мученицей». В глазах народа. Я замерла. А парту бы это понравилось, подумалось мне, и тело пронзил страх. Еще одна веселенькая иллюстрация для красной книжки «Санкта Алина на виселице». «Он говорит, что тебе можно доверять», — продолжил король дрожащим голосом. «Я в этом не так уверен. Твой побег от Дарклинга выглядит сомнительной историей. Но я не могу отрицать, что Равка нуждается в твоих услугах. Он произнес это так, будто я была каким-то смотрителем или окружным секретарем. «Кающийся вид», — напомнила я себе и проглотила едкий ответ. «Для меня будет большой честью служить рафкианскому королю». Либо король очень любил подхалимство, либо же Николай прекрасно справился, ходатайствуя о моей защите, поскольку король хмыкнул и сказал «Очень хорошо». «По крайней мере, временно ты станешь командиром грешей». «Неужели все так просто?» «Я благодарю вас, мой царь», — запнулась я, испытывая одновременно недоумение и признательность. «Но учти». Продолжил он, помахав передо мной пальцем. «Если я обнаружу хоть одно доказательство, что ты строишь против меня заговор или поддерживаешь контакт с отступником, я повешу тебя, не дожидаясь суда». Его голос поднялся до жалобного визга. «Люди называют тебя святой, но для меня ты просто очередная оборванка и беженка. Все поняла?» очередная оборванка и беженка и единственная надежда на то, что ты сохранишь свой сверкающий трон, подумала я с неожиданным приливом ярости, но затем подавила гордыню и поклонилась так низко, как только смогла. Вот как чувствовал себя Дарклинг, вынужденным присмыкаться перед развратным глупцом. Король неопределенно махнул рукой, «Со вздувшимися голубыми венами мы свободны». Я покосилась на мало. Николай прочистил горло. «Отец, мы еще не обсудили следопыта?» «Хм?» Король резко поднял голову, словно очнулся от дремы. «Следо...» «Ах, да!» Он направил взгляд своих слезящихся глаз на мало и ответил скучающим тоном Ты дезертировал с поста и нарушил прямой приказ командира. За подобные преступления отправляют на веселицу. Я резко втянула воздух. Мал словно окаменел. В голову прокралась мерзкая мысль. Если Николай хотел избавиться от Мала, то сейчас перед ним определенно открывались все дороги. От толпы вокруг помоста исходил возбужденный ропот. «Во что я нас втянула?» Я открыла рот, но не успела сказать ни слова, так как в разговор вступил Николай. «Мой царь», — смиренно обратился он, «прошу прощения, что вмешиваюсь, но следопыт действительно помог заклинательнице сбежать. Если бы не он, ее бы, несомненно, схватил враг короны. Если она действительно была в опасности...» Я лично видел, как он противостоял Дарклингу. Он верный друг, и я считаю, что он действовал в интересах Равки. Король выпятил нижнюю губу, но принц не отступал. «Я буду чувствовать себя спокойнее, если он останется в малом дворце». Король нахмурился. «Наверное, уже мечтает об обеде и сне», — подумала я. «Что ты можешь сказать в свою защиту, мальчишка?» — спросил он. — Только то, что я поступил так, как считал нужным. — Спокойно, — ответил Мал. — Мой сын думает, что у тебя была достойная причина. Полагаю, каждый человек думает, что у него есть достойная причина. Но это не отменяет того, что я дезертировал. Брови Николая взметнулись ко лбу, а я едва удержалась, чтобы не встряхнуть Мала за плечи. Неужели нельзя хоть раз не быть таким суровым и прямолинейным? Король еще больше нахмурился. Мы ждали. Хорошо, — наконец кивнул он, — какой вред от еще одной гадюки в гнезде? Ты будешь разжалован с позором. С позором, — выпалила я, — мал только поклонился. Благодарю, мой царь. Король лениво помахал рукой и раздраженно сказал, «Вы свободны». Я боролась с искушением остаться и оспорить его решение, но Николай прожигал меня предупредительным взглядом, а Мал уже шел к выходу. Мне пришлось поспешить в догонку по голубому ковру. Как только мы покинули тронный зал и двери за нами закрылись, я сказала, «Мы обсудим это с Николаем. Заставим его...» изменить решение короля. Мал даже не остановился. Нет смысла. Я знал, что так будет. Несмотря на его слова, часть него, судя по поникшим плечам, все же питала надежды. Мне хотелось схватить его за руку, остановить, выразить сочувствие, сказать, что мы придумаем, как все исправить. Но вместо этого я пошла с ним в ровень, с трудом поспевая и отмечая пристальные взгляды лакеев в каждом дверном проеме. Мы прошли обратно по великолепным коридорам дворца и спустились по мраморной лестнице. Федор и его Гриши ждали у места, где мы оставили своих лошадей. Они привели себя в порядок, насколько возможно, но их разноцветные кафтаны все равно смотрелись слегка потрепанно. Тамара и Толя стояли в сторонке, брошки с золотым солнцем, которое я им подарила, сверкали на грубых туниках. Я сделала глубокий вдох, Николай выполнил свою задачу. Теперь моя очередь.